Глава пятая. Работалось в этот день кузме плохо. Весть о ночном происшествии мгновенно разнеслась по редакции. К нему однако с вопросами не представляли, а самому объяснять не хотелось. Только Мария Васильевна, секретарь редакции, женщина предпенсионного возраста, забежала к нему утром поделиться пережитым. Ее разбудили первой. Но когда выяснилось, что это не просто каприз сигнализации, а проникновение во храняемый офис, да еще с ключами, лейтенант сел звонить главному редактору, а ее отправил домой. Марии Васильевне Кузьма в двух словах рассказал о вечернем нападении на него и ночной попытке ограбить редакционный офис, но не стал подробно объяснять, что искали в его кабинете грабители. Мария Васильевна Поохов осталась довольна тем, что ничего не пропало, и искренне посочувствовала начальнику, на долю которого выпали такие тяжкие испытания. Разумеется, спустя пять минут в подробности происшествия были посвящены и другие сотрудники. Заходя в кабинеты, Кузьма ощущал их сочувствие, хотя на словах его никто не выражал. Деликатничили. Работа не клеилась. Разделавшись самым неотложным и предупредив Марию Васильевну, он поехал домой. Было обеденное время. Кузьма предвкушал, как разогреет в микроволновке остатки лично приготовленного цыпленка-табака, достанет из холодильника маринованные ростки чеснока и запотевшую бутылку, в которой еще немало уцелело после вчерашнего. С такими приятными мыслями, извлекая из кармана, как всегда завалившиеся в дальний уголок ключи, он подошел к своей двери и замер. Дверь болталась на петлях матово желтея острыми щепками, там, где еще сегодня ночью был замок. Вот и пообедал. Почему-то не о том опечалился Кузьма. В следующую минуту отпрянул к лифтом. И зашарил по карманам, разыскивая мобильник. Милиция приехала почти сразу. Сначала трое дюжих сержантов в черных бронежилетах, касках забрали им из брони стекла и автоматами с минуту помедлили перед взломанной дверью, прислушивались. Затем один за другим ворвались внутрь, громко и страшно выкрикивая команды. Обратно сержанта вернулись погрустневшими. После чего в квартиру пошли следователь и эксперт. Кузьма скользнул следом. По квартире, словно мамай, прошел. Все, что можно было вытащить и выбросить из шкафов и ящиков, было вытащено и выброшено. С мягкой мебели была сорвана обивка. В гостиной и на кухне, вдобавок ко всему, блестели на полу осколки разбитой посуды. Профессионально сработали, заключил следователь Пыткин. На вызов приехал именно он. Видно, дежурство у него было круглосуточным. И сердито. Я понимаю, вещи из ящиков выбросить, но зачем посуду бить? Похозяйски устроившись уже на привычном ему месте за кухонным столом, Пыткин разложил свои бумаги и приглашающим жестом указал Кузьме на свободный стул. Давайте поговорим, Кузьма Иванович, пока эксперт работает. Кому вы так насолили? Кому дорогу перешли? Почему вы думаете, что перешел? Обиделся Кузьма. Тут и думать нечего, засмеялся Пыткин. Здесь все как на ладони. Давайте обратимся к фактам. Вчера вечером вас оглушили ударом дубинки по голове неизвестные грабители, но из вещей забрали только ключи от офиса. Так? Так, согласился Кузьма. Ночью в ваш офис, воспользовавшись украденными ключами, проникли неизвестные воры, перевернули вверх дном ваш кабинет, но ничего не взяли. Специально перезвонил поджарому в охрану после того, как подтвердил ему факт нападения на вас и хищение ключей, и уточнил, ущерба нет. Правильно? Правильно, подтвердил Кузьма. Сегодня днем вломились в вашу квартиру. Что пропало? Я не могу точно сказать, замялся Кузьма. Вещи, по крайней мере, крупные, вроде на месте. Я уточню, сощурился Пыткин. Дорогой радиотелефон, сиди-проигрыватель, музыкальный центр, портативный телевизор Sony здесь на кухне, мужская новая дубленка в шкафу. Такие вещи воры обычно не оставляют. Деньги и драгоценности пропали? Их не было, драгоценности своей жена забрала, уезжая. А деньги я ношу с собой, вот. Кузьма достал из кармана бумажник и развернул его. Видите, все капиталы. Вчера они тоже были с вами? Да. Тем не менее, грабители их не тронули, а вот ключи забрали. Вам не кажется это странным? Ловко копает, внутренне восхитился Кузьма, но в ответ только пожал плечами. Так кого вы обидели? Да еще так, что они не только что-то астервенело искали, но еще и посуду били. Задолжали кому-нибудь? Я не беру в долг принципиально и не даю. Мудро, согласился Пыткин. Но дорогу вы кому-то точно перешли. Сознавайтесь, Кузьма Иванович. Чистосердечные признания облегчают душу и увеличивают срок. Следователь расхохотался, показывая мелкие острые зубы. На понт вас не возьмешь. Где отбывали срок? Не довелось. Хмуро заметил Кузьма. Но слова знаете, не поверил Пыткин. Я журналист, уже давно. Приходилось общаться и со следователями, и с осужденными. Тогда понятно, согласился следователь. И все же будете молчать, не сможем помочь. Это профессионалы, и еще какие. Когда они напали на вас, мы приехали почти сразу же, и никого не нашли. Хотя в таких случаях задерживаем грабителей практически всегда. В ваш охраняемый офис они проникли так, что наряд охраны, прикатив на сработку, не заметил никого и ничего. В вашей квартире обыск сделан людьми, знающими свое дело. Они в такие места заглянули, к каким обычные шантрапа даже не подходят. И еще Пыткин помолчал. Прошлой ночью неподалеку от вашего офиса застрелен человек, иностранец. Убили его выстрелом в глаз, очень профессионально. К нам пришла ориентировка по показаниям таксиста, который возил жертву и сам едва уцелел. Так вот, приметы преступников практически совпадают с приметами тех, кто напал на вас вчера. Вам не страшно? Кузьма покачал головой. Тогда будем писать бумаги. Следователь придвинул к себе папку. И мой вам совет: поставьте стальную дверь, а то не солидно. Такие вещи в доме, а дверь картонная. Советом Пыткина Кузьма воспользовался сразу, как только милиционеры ушли. Двое молчаливых дюжих парней в фирменных комбинезонах приехали скоро и за полчаса наглухо запечатали квартиру броневым листом, значительно облегчив капиталы Кузьмы. Еще до того, как приехали мастера, он наскара перекусил. Устраивать первоственный стол желания не было, и после отъезда установщиков в двери уже привычно принялся за уборку. Он провозился до поздней ночи. Взломщики напоскудили так, что прибирая он постоянно ругался и бегал на кухню курить. Как и предполагал Пыткин, из дома ничего не пропало, но в мусоропровод Кузма выбросил полное ведро осколков от разбитой посуды. Закончив с уборкой, он сходил в кладовку за инструментом и заново пришил к двум диванам и креслам содранную обивку. Покончив с делами, Кузма пошел на кухню. разогрел остатки цыпленка, допил водку и доел мясо. После чего еще раз проверил, как запирается и отпирается новая дверь. Она вела себя идеально, мягко поворачивалась на мощных петлях, замки запирались легко и надежно, фиксируя стальное полотно в четырех направлениях. Теперь обязательно придется встречать Вику и Машу, подумал он, звеня новенькими ключами. Они без меня в дом не войдут. В этот момент ему стало страшно. Пока он договаривался насчет двери, убирал квартиру, чинил мебель, ел и выпивал, у него не было времени осмыслить произошедшее в течение последних суток. Вы не боитесь? Вспомнил он вопрос следователя и только сейчас в полной мере осознал его правоту. Надо было рассказать лейтенанту Аломтеве. Подумал он, но тут же одернул себя. Что бы это изменило? У него наверняка сейчас другие фамилия и имя. Искать его будут долго, если он вообще уже не сленял из страны. Эти двое идут по его следу и потросят всех, с кем он общался. У них есть цель. Они ничего не боятся и действуют профессионально. Похоже, я влип. Кузьма вдруг подумал, что в доме никто не вызовет милицию, если ему начнут выламывать дверь. Разве только Людмила Ивановна, но она говорила вчера, что собирается к матери. Дверь хоть и крепкая, но при желании можно выпилить любые запоры. Современная техника позволяет. И вообще он живет на втором этаже, а толстые ветки, растущие внизу яблони, сосед снизу ботаник чертов посадил, тычутся ему прямо в окна. Подняться по ним ничего не стоит. Кузьма пошел в гостиную и достал из бара бутылку марочного коньяка, которую хранил для особо торжественного случая. Бутылку налетчики не тронули, хотя перебили все бокалы, и он стал пить прямо из горлышка. Он сейчас никак не мог повлиять на ситуацию, поэтому хотел только одного: не думать ни о чем. Когда в голове сгустился алкогольный туман, Кузьма сходил на кухню, отыскал в шкафчике топорик для рубки и отбивания мяса, положил его на журнальный столик. Рядом пристроил бутылку. Из спальни принес подушку с одеялом и, не раздеваясь, лег на диван. Свет в комнате гасить не стал. Он так и не заснул по-настоящему всю эту ночь. Забывался, приходил в себя. Отпивал из бутылки и снова забывался ненадолго, поэтому и снов никаких не видел, или просто не смог вспомнить их по утру. На работу Кузьма опоздал. По утру, когда он окончательно пришел в себя, страхи рассеялись, но осталась жуткая головная боль. Выключив уже ненужный свет в гостиной, он дополз до ванной и с полчаса стоял под душем. Пока не заныло исполосованная водяными струями кожа. Стало легче, но полностью боль не ушла. Хотя в бутылке на журнальном столике еще что-то оставалось, к этому средству он прибегать не стал. Привычки такой не имел. Выпил две кружки горячего крепкого чая, почти насильно заставил себя съесть бутерброд. Боль сосредоточилась в левом виске. Мгновенно распирая голову при малейшем движении, поэтому он тихо вышел из квартиры, аккуратно закрыл за собой новые многочисленные запоры и также тихо побрел к остановке, а потом к офису. Яркое весеннее солнце резало глаза, провоцируя новые приступы. Кузьма шел сощурившись и почти не глядя перед собой, поэтому и не обратил внимания на странную парочку у крыльца редакции. Зато она на него внимание обратила. Один из мужчин, темноволосый, сделал знак рыжему спутнику, и тот, как только Кузьма подошел ближе, быстро преградил ему дорогу. Кузьма попытался обойти внезапно возникшее препятствие, но оно сместилось и возникло перед ним вновь. Кузьма поднял глаза. Дюжий безбровый громила поймал его взгляд. и еле заметно улыбнувшись тонкими губами, ловко извлек из подмышки пистолет с толстой трубкой глушителя на стволе и ткнул концом этой трубки прямо в грудь Кузьме. Причем сделал это так ловко, что со стороны казалось, что он просто дружески положил ладонь на грудь знакомого. Говорите по-немецки. Кузьма глянул в сторону, темноволосый пристально смотрел на него. Я не говорю по-немецки, я говорю по-английски. У нас к вам дело. У вас есть вещь, которая принадлежит нам. Темноволосый говорил по-английски медленно, стараясь правильно выговаривать слова, как это делает любой, для кого этот язык не родной и во владении которым он не уверен. Но все равно Кузьма, ошарашенный происшедшим, врубился не сразу. Какая вещь? Что это все означает? Одна наша вещь, ее оставили у вас два дня назад, вы должны вернуть ее нам, пояснил темноволосый. Я ничего не понимаю, о какой вещи вы говорите? Искренне удивился Кузьма. Рыжий нахмурился, и Кузьма почувствовал, как трубка глушителя больно врезалась ему в грудь. Темноволосый помедлил, видно оценивая искренность Кузьмы, и вдруг сказал по-русски: "Баул". "Баул?" удивился Кузьма. "Yes", подтвердил Темноволосый. "Какой баул?" еще раз недоуменно спросил Кузьма и тут же вспомнил: "Баул тяжеленный". Опять ломтев. Темноволосый съел заметной улыбкой следил за движениями мысли на его лице. «У меня нет его, вы же проверили!» «Но вы знаете, где он. Это ваш план!» Темноволосый достал из внутреннего кармана куртки сложенный листок, развернул его. Кузьма узнал схему, нарисованную Ломтьевым, что пропало из ящика его письменного стола. «Я не уверен, что эта схема правильная. Меня могли обмануть». «Мы проверим это. Вместе». Кузьма затравленно оглянулся. Вокруг как назло не было ни души. Это очень далеко отсюда, начал он, но тут же услышал: "Кузьма Иванович, вас к телефону". На крыльце, наполовину приоткрыв двери, стояла Мария Васильевна. Рыжий, услышав ее голос, заученным движением сунул пистолет под мышку, темноволосый обернулся. Кузьма ужом проскользнул между ними, взлетел на крыльцо и, толкнув Марью Васильевну внутрь подъезда, захлопнул за собой стальную дверь. Глаза Марьи Васильевны побелели от страха. И это почему-то привело Кузьму в чувство. Он даже улыбнулся секретарше. «Спасибо, Марья Васильевна». Она обмякла, но спустя мгновение затороторила, как пулемет. Они тут с утра крутились. Я думаю, вас нет и нет. Тут эти. Следила за ними. Потом смотрю, вы идете, а эти к вам. Вижу, пристают. Ну, думаю, да, я кликну. Вы умница и замечательная женщина. Искренне сказал Кузьма. И в порыве чувств чмокнул Марию Васильевну в щеку. Что бы я без вас делал? Мария Васильевна, оправившись от смущения, спросила: это те? Что напали на вас возле дома? Кузьма пожал плечами. Может, и те, по крайней мере, такие же отморозки. Он посмотрел в глазок. Возле крыльца и вокруг, сколько позволяли рассмотреть линзы, никого не было. Будете вызывать милицию? Обязательно, ответил Кузьма и быстро пошел к себе. Но милицию он вызывать не стал. На столе в кабинете плотной стопкой лежали газеты. Оппозиционная, как всегда, была сверху, и первое, что увидел Кузьма, бросив взгляд на стопку, было лицо Ломтева. Не раздеваясь, он схватил газету. Фотография на первой странице была старой, видно, поднятой из архива. И на ней Ломтев выглядел совсем юным, но Кузьма узнал его без труда. Большими буквами поверх фотографии шел заголовок. Самый знаменитый и неуловимый преступник страны убит сообщниками в заброшенном квартале столицы. Кузьма проглотил статью в одно мгновение, затем вернулся к началу, быстро пробежал глазами первую половину текста с подробностями обнаружения трупа и показаниями уцелевшего таксиста, и остановился на том, что хотел перечитать не спеша. Оперативникам без особого труда удалось разыскать квартиру, которую арендовал Александр Ломтев, он же гражданин маленькой центральноамериканской страны Белиз Алекс Слайс. Без труда, потому что хозяйка, сдавшая временное жилье тихому иностранцу, хорошо говорившему по-русски, сама позвонила в милицию и сообщила об ограблении квартиры. Прибывшая по вызову оперативная группа обнаружила взломанную дверь и разбросанные по квартире вещи. Удивительно, но в квартире остались нетронутыми телевизор, посуда и другие вещи хозяйки. Что касается имущества Ломтева, то определить пропало ли что-нибудь у него не представляется возможным. Но милиционеров удивило, что остались нетронутыми дорогой сотовый телефон. И даже крупные суммы денег, лежавшие в одной из сумок. Как уже упоминалось, бумажник Ломтиева Слаиса был найден на трупе нетронутым, хотя в нем также находилась немалая сумма. Среди прочих вещей убитого обнаружили что-то вроде дневника, который вел покойный. Содержание его, по мнению оперативников, свидетельствует о помрачении ума Ломтиева. Что и неудивительно, если вспомнить, что при вскрытии У него обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга. Кроме того, у судмедэкспертов нет сомнения, что убитый был наркоманом. Руки его несли следы многочисленных внутривенных инъекций, а в его вещах нашли несколько доз героина. По мнению оперативников, именно неадекватность некогда удачливого вора и убийцы заставила его вернуться в страну, где его усиленно разыскивали. Что же касается жестокого убийства Ломтева, то, как считают сотрудники оперативной группы, оно, скорее всего, связано с деятельностью покойного за границей. Наиболее вероятной причиной расправы стал вовремя невозвращенный долг. Наркоманам денег нужно много. Тем не менее, редакции и некоторые записи в дневнике Ломтева показались любопытными. Мы публикуем часть их и в сокращении. Бертран, Бертран, не смотри на меня так. Если бы это было легко найти голубей и пчелу в гиперборейской стране, в телефонном справочнике здесь свыше тысячи голубевых, голубцовых и просто голубов, и ни одной пчелы или хотя бы пчелинцева. А ведь телефоны есть не у всех. Оставшихся дней мне не хватит, чтобы побывать даже у половины. Как и где мне искать? Бертран, я боюсь спать, я не хочу видеть твои глаза. Бертран, скажи, как мне их найти? За все то, что я сделал, я наказан так, как не накажет ни один суд. Смерть давно не пугает меня, но мне страшно, когда приходит время спать, мне страшно открывать глаза по утру, потому что ночью приходишь ты, а утром я помню все. Подскажи, Бертран, как мне искать их? Или хотя бы одного. Может, дело вовсе не в фамилии или имени. Тогда как я их узнаю? Скажи, Бертран, дней моих осталось совсем мало, а сил уже нет совсем. Спасибо, Бертран. Я понял. Ангел укажет дорогу, а когда я найду пчелу, будет знак. Я найду этого ангела, чего бы мне это не стоило. Я найду. Здесь обрываются записи Ломтева. Из них понятно только то, что он кого-то и зачем-то очень искал. Причем у разыскиваемых фамилия в той или иной степени должна была быть по происхождению связана с голубем или пчелой. Голубей в нашей стране действительно много, о чем свидетельствует и подпись под этой статьей. А вот с пчелами хуже. Мы, наверное, так и не узнаем никогда, удалось ли Ломтеву найти кого-нибудь из этой парочки. И кто такой таинственный Бертран, не дававший ему спать по ночам? Тайну эту Ломтеф Слайс унес с собой навсегда. Впрочем, как подтвердил нам специалист-психиатр, скорее всего эти записи свидетельствуют о наличии у преступника стойкого бреда, верного признака душевного заболевания. Оппозиционная газета постарается держать своих читателей в курсе расследования по этому делу. Маргарита Голуб. Отложив газету, Кузьма достал из ящика стола записную книжку, раскрыл ее на нужной странице и набрал номер. Ответили сразу. После первого жигутка голос в наушнике официально доложил. Григорович слушает. «Здравствуй, Николай». «Здравствуйте», удивленно отозвался голос, и Кузьма пояснил. «Это Телюк». «А-а-а!» – уже веселее сказал Григорович. «Давно не виделись, с тех пор еще, как ты в газете работал. Я слышал, ты уже главный? Как дела?» «Нормально», – доложил Кузьма, хотя как раз нормального в его делах сейчас ничего не было. «А как ты?» «Что я?» – голос Григоровича погрустнел. «К пенсии вот готовимся. У нас это быстро. Выслужил срок и гуляй». «В каком ты звании?» Подполковник, судя по всему, званием Григорович тоже не был доволен. А полковником быть хочешь? На другом конце провода ненадолго замолчали. Потом Григорович деловито спросил: "Это предложение?". Именно, подтвердил Кузьма. Ты в курсе дела по убийству Ломтева? Еще как. Вечером перед тем, как его убили, он был у меня, рассказывал. Понял, прервал его Григорович. Остальное при встрече. Говори, когда ехать. Слушал Григорович замечательно, не перебивал, не задавал вопросов, только склонив лысую голову, делал пометки в толстой записной книжке. Рассказывая, Кузьма время от времени бросал взгляд на лицо приятеля, каждый раз убеждаясь, как сильно тот сдал с тех пор, как они не виделись. Бледная кожа, длинный острый нос. Глубоко сидящие в глазницах блеклые глаза, вокруг которых заметно просматривалась паутинка морщин. Они познакомились много лет назад, когда Коля, как его звали тогда между собой журналисты, стал пресс-секретарем службы организации, даже мимо здания, которые раньше проходили со страхом. Коля демонстрировал образец демократических преобразований в своей системе. Организовывал пресс-конференции с руководством, сам много и охотно встречался с журналистами, с готовностью откликался на их просьбы. Тогда между ним и Кузьмой, молодым сотрудником расцветающей новой газеты «День страны», установились добрые приятельские отношения, подкрепленные совместными походами по золоченым местам. Единственное, чего избегал Кузма во время таких загулов, были поездки к девочкам. Григорович наоборот считал девочек главным пунктом в меню, поэтому их неформальные встречи сами собой сошли на нет. Но на деловых связях это не отразилось. Кузьма никогда не подводил приятеля, всегда давал его информацию только в заранее оговоренных рамках. А если нужно было организовать утечку в прессу без ссылки на источник, делал как нужно, хотя порой это доставляло ему серьезные неприятности. Несколько лет назад руководство организации, в которой служил Коля, поменялось, и новый начальник убрал через чур дружески настроенного к журналистам пресс-секретаря. Выслушав рассказ Кузьмы, Григорович задумчиво почесал ручкой лысину. Откровенно говоря, даже не знаю, как быть, сказал, закрывая блокнот. По крайней мере вот так сразу сказать не могу. Почему? удивился Кузьма. Потому что это, как сказал этот твой следователь Пыткин, профессионалы. Быстро мы их не найдем. Наверняка живут где-то на съемной квартире, а квартир таких в городе тысячи. Представим к тебе охрану, заметит и не подойдут, еще и шлепнут издалека со зла. Кузме такая перспектива не понравилась. Они меня и так сегодня едва не шлепнули. Если бы хотели, сделали, спокойно заметил Григорович. Но пока у них есть хотя бы один шанс получить от тебя этот баул с деньгами, не тронут. Потом, да. Это предположение понравилось Кузьме еще меньше. Надо посадить засаду здесь и у меня дома и ждать, когда придут. Они не придут. Они тут уже были и все проверили. Кроме того, понимают, что наследили, поэтому будут сторожиться. Их можно только выманить на то, что ищут. Давай поищем баул, предложил Кузма. А ты уверен, что он там? Нет. Вот и я а нет. Ломтев мог наплести, что угодно, терять ему было нечего, а у тебя даже схемы нет. Я ее помню по памяти. Есть вырезки из газет. На некоторых схема, где обнаружили тот инкассаторский фургон. Найти, при желании, будет не трудно. Если мы сейчас выйдем отсюда вдвоем, то искать будет бессмысленно. Наверняка кто-то из них следит за тобой издалека, поэтому они даже на баул не клюнут. Тем более, если организовать широкомасштабную операцию по поиску денег. У них, скорее всего, есть сообщник из наших. Сумели же они войти именно в твою квартиру, хотя не знали, где ты живешь. Если тебя заберет машина, Можно вычислить владельца по номеру. Не будет номера в общем списке, значит машина спецслужб. Значит не подойдут, значит могут выстрелить издали. Кузьма замолчал и тихо забарабанил пальцами по столу. Было ясно, Григорович почему-то не хотел вовлекать в эту историю своих коллег. Он явно подводил его к какому-то решению, и Кузьму вдруг осенило. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Вот именно, быстро подтвердил Григорович. Тебе желательно самому попытаться найти этот баул, а для этого выбраться отсюда так, чтобы они не заметили. Домой лучше не ходи, они могут выйти и на знакомых. Есть у тебя место, где тебя не будут искать. Кузма задумчиво покрутил головой, но тут его взгляд скользнул по растрязнанной стопке газет. И он оживился. Думаю, найду. Если не найдешь, звони. Григорович довольный сунул блокнот в карман. В крайнем случае спрячем тебя так, что и инопланетяне не найдут. Все-таки лучше спасти человека. С фальшивой заботой в голосе сказал он. Кузьма едва сдержался, чтобы не выругаться, но тут же с острым чувством стыда вспомнил прошедшую ночь и себя, ошеломившего от страха. Рядом с бутылкой коньяка. Они еще пожалеют, зло подумал он. Они еще не знают, с кем связались. Шваль немецкая. Это вам не в сорок первом. Я найду эти деньги, сказал он набычившись. А ты их закроешь в тюрьме лет на двадцать. Еще лучше на пожизненный. Сначала все, что ты мне рассказал, напиши на бумаге. Улыбнулся Григорович. И не забудь указать, сколько денег Ломтев взял тогда из баула. Если вдруг найдешь клад, а там, не дай бог, не хватит хотя бы одного доллара, до пенсии будешь объяснительные писать.